Глава 5 У дока номер шесть диагноз Стралтана что-то горячо обсуждал с двумя мониторами. При виде столь дружелюбных взаимоотношений между высококлассным специалистом и каким-то жалким администратором, Конвей испытал чувство неприязни, но тут же признался себе, что больше его уже ничто не удивит. Ещё два монитора сидели перед видеопанелью прямого обзора. «Здравствуйте, доктор!» — приветливо сказал один из них и кивнул на экран. «Они разгружаются у доков номер 8, 10 и 11. Теперь хватит работенки на всех!» Большая прозрачная панель являла собой внушительное зрелище. Конви еще никогда не видел такого количества космолетов одновременно. Более 30 серебристых игл, от 10-местных прогулочных яхт до гулливеровских транспортов корпуса мониторов медлительно перемещались по сложным траекториям вокруг друг друга в ожидании разрешения на пристыковку. «Ну и мудрёная эта работа», — заметил дежурный монитор. Для того, чтобы надёжно защитить корабль от космических тел, противометеоритные экраны устанавливались на расстоянии пяти миль, ещё дальше, если корабль был большим. Но космолёты находились буквально в сотне ярдов друг от друга, и единственной их защитой служило искусство пилотов. Для последних это было нелёгким испытанием. Не успел конвой толком осмотреться, как уже прибыли три интерноземлянина. Скоро за ними последовали два покрытых рыжей шерстью ДБДГ и похожие на гусеницу ДБЛФ, все с эмблемами врачей. Раздался ляск металла о металл, и красные сигнальные огни сменились на зелёные, указывая, что очередной корабль пристыковался правильно. Открылись люки, и хлынул поток пациентов. Мониторы вносили на носилках существа двух видов — гуманоидов ДБДГ и гусеницеподобных ДБЛФ. Задачей Конвея и остальных врачей было обследовать больных и отправить их в соответствующую палату скорой помощи. Он приступил к работе. Ему ассистировал монитор, представившийся Уильямсоном и оказавшийся опытным медбратом, хотя и без соответствующей эмблемы. Состояние первого пациента привело Конвея в шок, но не потому, что оно было серьёзным, а из-за характера повреждений. Вид третьего заставил его остановиться, и монитор вопросительно посмотрел на врача. «Что же это за несчастный случай?» — взвился конвей. «Множественные колотые раны, да ещё с обожжёнными краями, проникающие ранения, как от осколков взрыва. Каким образом?» «Мы особо, конечно, не распространялись», — ответил монитор, «но я думал, что слух дошёл до всех». Губы монитора поджались, а взгляд приобрел уже знакомое Конвоеву выражение. «Они решили повоевать», — продолжал Вильямсон, кивнув в сторону пострадавших. «Боюсь, что, прежде чем мы справились с ситуацией, дело зашло довольно далеко». «Война», — с отвращением подумал Конвоев. «Разумные существа, у которых так много общего, пытаются убить друг друга». Он слыхал, что эпизодически такое случалось, но никогда по-настоящему не верил, что какое-либо разумное существо может лишиться разума до такой степени. Так много жертв. Он не в такой мере погрузился в мысли о том, как отвратительные и недопустимые столь грязные дела, чтобы не отметить довольно странный факт. Выражение лица монитора отражало его собственные чувства. Если Вильямсон испытывает те же чувства, что и он, то, возможно, настало время пересмотреть свои взгляды на корпус мониторов в целом. Неожиданно справа от конвия возникло какое-то движение, привлёкшее его внимание. Пациент-гуманоид в оскорбительном тоне категорически отказывался подчиниться интерну ДБЛФ, который пытался его обследовать. Врач был обескуражен и старался ровным тоном переубедить больного. Дело уладил Вильямсон. Он подскочил к громко протестующему раненому и склонился над ним так, что их лица оказались в нескольких дюймах друг от друга. Раздался тихий, почти дружелюбный голос, от которого, тем не менее, по спине конвоя пробежал холодок. «Послушай-ка, приятель», — поинтересовался монитор, — «говоришь, ты отказываешься подчиняться ползучим вонючкам, что хотят тебя укокошить? Так вот крепко запомни». Эта конкретная вонючка является здесь врачом. К тому же в нашем заведении не бывает войны. Поэтому заткнись, не трепыхайся и веди себя хорошо. Все мы солдаты одной армии, а ваши мундиры — пижамные куртки. Заруби это все на своем носу. В противном случае и я его отстригу.